58. Уравновешивающие действие психической энергии сказывается в том, что огонь высший тушит низшие пламя. Огонь действует на огонь. Огню высшему подчиняются огни низшие. И жизнь можно рассматривать как поле действия огней или битв огней. Шкала огненных энергий столь широка и велика, что не может быть охвачена умом человеческим. Но если понять, что огонь лежит в основе всего, то Вселенная приобретает облик огненный. Ибо огонь — это все. Огонь — стихии вездесущие. Нельзя того сказать ни о земле, ни о воде, ни о воздухе в их земных или высших аспектах. Но огонь везде и во всем. Поэтому воздействие на явление производится при помощи огненной энергии, которая проникает в все. Если явление пронизать огнем мысли, придать ему желаемую форму, то в конечном результате явление примет форму предуказанную. Все зависит от степени высоты и утонченности огненной энергии, вложенной в данное явление. Почему не все подчиняется человеческой воле? Воле подчиняется все, но все зависит от степени высоты воли и огненного потенциала. Шкала воли человека, начинает от воли обывателя до воли архата, владыки и воли пламенного логоса велика. Прилагая масштаб беспредельности, можно сказать, беспредельно может быть развиваем и возрастать огненный потенциал воли. Архат развитие огненной воли своего духа берет в свои руки сознательно. Воля легко поддается сознательному развитию или совершенствованию и утончению своей мощи. Говорилось об утверждении власти, но без утверждения огненной воли о какой власти можно говорить? Неисчерпаемость огненного потенциала духа надо осознать. И прежде всего, из всякого волевого действия надо изъять комическое или астральное начало. Это первая ступень утверждений воли. Где неистовствует астрал, не ищите уявление воли. Мысль, заряженная астральной материей и вибрациями, слабее мысли бесстрастной. В этом надо искать решение волевых дел человеческих. Жизнь, планетное человечество, есть равнодействующие человеческих воль. Как лава течет свободной воля людей. Мы лишь даем ей направление, подавляя русло эволюции. Я великое огненное волевое действие совершил внутри себя, не посягая на мир вовне и не подавляя его. И великое действие, совершенное внутри, в сфере моего микрокосма, когда я не поднял руки свои в защиту себя, хотя и мог, как действие огненной воли победило мир. Так истинное волевое действие происходит внутри орбиты духа, не подавляя ничего и ничьей воли вовне, и будучи тайным и скрытым и сокровенным, последствия и следствие результаты имеет великий. Значит... Для мощи и действий требуется условие сокровенности и поляризации сознания на нужной волне. Если войти в беснующуюся толпу и, подняв руку, утвердить внутри явление высочайшего, непоколебимого, бесстрастного спокойствия, то зверь толпы будет укращен почти мгновенно. Не надо ни слов, ни увещеваний. Скала огненного спокойствия духа, внутри утвержденная, следствие воздействия на астральные вихри толпы, даст явные. Это и есть требуемая поляризация своего сознания, исключающая необходимость прямого внешнего воздействия. Надо учиться действовать молча. Надо учиться действовать в молчании. Надо понять, что молчание двигает и повелевает и что мощь с может быть явно лишь только в молчании. Истинные действия всегда совершается в молчании. Надо понять введение принципа молчания во все действия. Из двух действующих сознаний одинаковые силы побеждает то, которое применило явление молчания в действии. Скрытое явление произрастания семени или явление зарождения раскройте зерно и погибнет оно от внешних воздействий. В тишине молчания, растет огненная мощь. Молчаливые действия силы имеет. Без страсти и действий есть сокрытие процесса его от нейтрализующих воздействий внешнего мира. Молчание, великое молчание, кто постиг его тайну. Отсюда принцип сокровенности в действии. Отсюда тайна наших решений. Отсюда крылья растущей мощи архата. Сохраним сокровенность действия, уметь молчать свойство Архата, уметь действовать в молчании и силы его, скрыты от мира истоки огненных явлений. Тайна молчания, молчаливого огненного действия есть мистерии жизни. В молчании я победил мир.